Он считал себя лишь временным владельцем всего этого. Таким образом, скоро у Хорвата в комнатах была великолепная мебель, разные дорогие безделушки из-за границы, стоившие громадных денег, целая коллекция сабель, шашек, пистолетов, ружей и карабинов, составленная постепенно княгиней. Все это дарила она ему от имени князя. В распоряжении молодого человека был давно десяток лошадей верховых и столько же выездных. Одним словом, он понемногу начал вполне пользоваться частью того состояния, половину которого князь вскользь обещал уделить ему. Княгиня, вполне поглощенная заботой об обстановке Хорвата, об исполнении малейших его прихотей, даже относительно стола и блюд, была еще более поглощена д р у г о й мыслью, другою, более важную заботой. Всякий день она стремилась к одной цели, которую она поставила себе, и, конечно, быстро достигла этой цели. Завладеть вполне этим человеком, поработить его себе, владеть им настолько, чтобы ее власть над ним не поколебалась ни п р и ч е м устояла и перед всякой случайностью, предвременем. Княгиня после многих бесед и при князе и наедине с хорватом, знала теперь до малейших подробностей, все его прошлое, все его привычки, малейшие черты характера. Она знала его лучше, чем он сам. Быть может знала его лучше, чем само себя. Знать вполне себя был о ей ни на что не нужно, а знатьго было необходимостью, было залогом е ё же счастья. И Хорват, сам того не замечая, помимо глубокого чувства, менее бурного теперь, но зато более сильного, был под влиянием этого дорогого ему существа в о с т о раз более, нежели когда-то под влиянием матери. Казалось, что если бы страсть его прошла, то осталась бы все-таки боязнь и возможность поступить противно воле этого дорогого существа. Так шла жизнь день за днем, неделя за неделей. Гостей бывало все менее, все реже посещали князя его прежние друзья и приятели. Причиной этого было прекращение прежних обедов, ужинов и вечеров. И этого постепенно и незаметно достигла княгиня. Она никогда не любила о б щ е с т в а а теперь оно могло быть ей только помехой. Как жили и уживались эти три человека, было, конечно, загадкой многим. Это было делом княгини, женщина, которая любит в первый раз всем своим существом, отдавшаяся безвозвратно своему чувству и вся превратившаяся в один помысел, есть, пожалуй, тот рычаг, что в состоянии удержать целый мир. в с ё предвидела княгиня, на все была готова, стояла во всеоружии в защиту себя, своего чувства и виновника этого чувства. Не раз приходило ей на ум, что другая женщина, которая обещает и даст больше, чем она, может сделаться опасную, и княгиня чувствовала, что она готова на борьбу. Если бы Хорват знал, на что способна будет в этой борьбе эта светловолосая и яснолицая Мадонна, то он бы, конечно, скорее прикинулся занятым кем-либо. Но он этого не знал, как и она сама того не знала».